Капитан Каменное Сердце, как назвал его следопыт, снова поклонился, на этот раз дружелюбно, без саркастической усмешки, словно понял, что намерения у следопыта самые добрые, если он и выражается несколько грубовато, после чего отвернулся, всем своим видом показывая, что все, что теперь заблагорассудится сказать и сделать такому ничтожеству, как Кэп, его немало не интересует, и он не намерен для этого манкировать своим завтраком. Полюбовавшись на эту выразительную пантомиму, Кэп продолжал. — Я, собственно, пришел за квартирмейстером. Сержанту недолго осталось жить. Я и подумал что он захочет сказать своему заместителю несколько слов. Но, выходит, я опоздал. Как вы правильно заметили, следопыт, лейтенант его опередил. Командовать отрядом, вернее, тем, что от него осталось, с успехом может и капрал. Не стоит ради этого беспокоить сержант. А все, что требуется сделать... Сержант наверняка поручил бы мне. Нам остается похоронить наших мертвецов и сжечь все строения. Они находятся на территории неприятеля, по диспозиции, если не по праву, и значит, нечего их ему дарить. Возвращаться сюда нам уже не придется. Раз французишки нас выследили, это значило бы с открытыми глазами лезть в волчий капкан». Все эти дела мы со змеем возьмем на себя. Нам также привычно налаживать отступление, как и наступление. — Отлично, дружище, — сказал Кэп. — Но как быть с моим Шурином? — Нельзя же отпустить человека без нескольких слов напутствия и утешения. Надо помочь его душе отдать швартовый и сняться с якоря. Смерть, в конце концов, — дело всех нас, касающееся, раз никому ее не обойти рано или поздно. То, что вы говорите, совершенно верно, мой друг. Я и сам стараюсь всегда быть наготове. Я часто думал, соленая вода счастлив тот, кто ничего не оставляет после себя, когда ему выходит срок. Взять хоть меня. Я охотник, разведчик, проводник. У меня ни клочка земли за душой. И все же я владею такими богатствами, что со мной не сравнится и обладатель богатейшего поместья в Олбани. Под небесным шатром, ступая по ковру сухих листьев, мне так привольно бродить по земле, как будто я ее господин и владык. А что еще человеку нужно? И не сказать, чтобы не было у меня земных привязанностей. Правда, не бог весть они какие, если не считать Мейбл Дунхем, да ведь ее-то с собой не унесешь. В соседней крепости есть у меня щенки, примилые зверюшки, но для охоты они шумливые, приходится нам временно жить поврось. Признаюсь, трудно было бы мне расстаться с Оленебоем. Но я не вижу оснований, почему бы нам вместе не лечь в могилу, ведь мы, можно сказать, одного с ним роста. Точка в точку шесть футов. А не считая собака, и ружья, единственное мое достояние — трубка, подаренная змеем. Да кое-какие памятки от путешественников. Все это можно уместить в подсумке и положить под голову, а потому приказ о выступлении не застанет меня врасплох, смею вас уверить. «Вот — Вот-вот, то же самое говорю и я, — сказал моряк. Оба они шли к Блокгаузу, но так увлеклись каждой своей проповедью, что забыли, куда и зачем идут. Точно так же обстоит дело у меня. Сколько раз я думал с легким сердцем, когда нам грозило кораблекрушение, что владелец посудины не я, а кто-то другой. Если старая калоша и пойдет ко дну, — говорил я себе, — это будет стоить мне жизни, но не состояние а это как-никак утешение. Я заметил, шатаясь по свету от горна до норд капа, не говоря уж об этой короткой прогулке по пресным водам, что если у человека есть несколько талеров в ларце под замком, то под тем же замком он держит свое сердце. А потому все мои капиталы я ношу на себе зашитыми в пояс. Человек без сердца... Выеденного яйца не стоит. Это все равно, что рыба с продырявленным пузырем. А человек без совести, по-моему, и не человек вовсе. Так жалкий ублюдок. И это знает всякий, кто имел дело с мингами. Меня мало интересуют талеры и португальские золотые. Это более ходкая монета в наших местах. И я с вами согласен, что если у кого ларец набит червонцами, значит, он там же схоронил свое сердце. Последний раз, как в стране у нас был мир, я столько за два лета наготовил пушнину, что и сам было возмечтала собственность. Единственное, что меня тревожит, когда я думаю о женитьбе на Мейбл. Это как бы мне не слишком привязаться к вещам и желание устроить ее получше. Вы рассуждаете как философ, мастер-следопыт, и, насколько я понимаю, как истинный христианин. Я бы руки не подал человеку, который стал бы в этом сомневаться. Для меня белый человек не может не быть христианином, как и краснокожий не может не верить в блаженные поселения. И в сущности, допуская известную разницу в верованиях и в учении о том, чем дух займется после смерти, я считаю, что каждый добрый деловар — добрый христианин, хотя бы его и не крестили, а каждый добрый христианин — добрый деловар в рассуждении человеческой природы. Мы со змеем частенько об этом толкуем. У него большой интерес к этим вещам. «Черта с два у него интерес!» — возмутил Кэп. «Кто это пустит его в церковь со всеми его скальпами за пояс?» «Не судите поспешно, друг Кэп, оглядите в корень. Все это лишь пустая оболочка, дань среде и воспитанию, а также естественным склонностям человека». Оглянитесь, народ людской, и постарайтесь понять, почему вы видите здесь красного, а там черного воина, а в других местах — белые армии. Что это? Да и многое другое, что я мог бы вам указать, что это создано для особой, неизвестной нам цели». Нам не пристало отрицать факты и закрывать глаза на истину. Нет, нет, у каждого цвета кожи свои склонности, свои законы и верования. Но нельзя осуждать того, кто этого еще как следует не разумеет. — Вы, верно, много читали, друг следопыт? — У вас на все такие твердые взгляды, — ответил Кэп, немало удивленный столь простым символом веры своего спутника. Теперь и мне все ясно, как на ладони. Хоть сам бы я до этого вовек не додумался. К какому же исповеданию вы принадлежите, мой друг? Что вы сказали? Ну, какой держитесь секты? Или какой установленной церкви? Вот, взгляните вокруг и сами посудите. Я и сейчас в церкви, ем в церкви, пью в церкви, сплю. В церкви земля и есть церковь Божия, и я, смею надеяться, повседневно и повсечасно служу моему Творцу, не переставая. Нет, нет, я не отрекаюсь от своей крови и цвета кожи, я как родился христианином, так христианином и умру. Моравские братья немало меня искушали. Моравские братья — христианская секта, основанная в Чехии в XV веке. В XVIII веке члены этой секты вели миссионерскую работу среди индейцев Северной Америки. Побывал я в руках и у королевского пастора, хотя эта публика себя утруждать не любит. Говорил со мной и католический миссионер из самого Рима, когда я провожал его по лесу. Но у меня про всех был один ответ. Я уже христианин. И не хочу быть ни маравским братом, ни членом англиканской церкви, ни папистом. Нет-нет, я не отрекаюсь ни от крови своей, ни от происхождения. По-моему, ваше слово, мастер-следопыт, могло бы облегчить сержанту, его путь через рифы и мели смерть. С ним никого сейчас нет, кроме бедняжки Мейбл, а ведь она не говоря уж, что дочь ему всего-навсего девушка, да и по годам дитя. Мэйбл слаба телом, друг Кэп. Однако в этих вопросах, пожалуй, сильнее нас, мужчин. «Но, сержант Дунхем, мой друг, к тому же он ваш Шурин, и теперь, когда мы выиграли битву и отстояли наши права, нам следует обоим быть при его кончине». «Я проводил на своем веку ни одного умирающего», — продолжал следопыт. По своему обыкновению он то и дело останавливался и, ухватив собеседника за пуговицу, пускался в пространные воспоминания из своего прошлого. «Я проводил на своем веку ни одного умирающего, видел его последнее содрогание, слышал его последний вздох». После горячки и сутолоки битвы Полезно задуматься о судьбе тех, кому не повезло в сражении, понаблюдать, как по-разному ведет себя человеческая природа в столь важную минуту. Иные уходят из жизни в слепоте костного невежества, словно Господь не дал им разума и сознания, тогда как другие, покидая нас, радуются, словно сбросили с плеч тяжелое бремя. Мне кажется, мой друг, что в эти минуты наш ум работает с особенной ясностью, и что все наши прошлые дела теснятся перед нашим внутренним взором. Ручаюсь, что это так. Мне и самому приходилось бывать в подобных переделках, и, по-моему, человек от этого только лучше становится. Как-то я уже думал, что мои дни сочтены, и заново просмотрел судовой журнал моей жизни с таким старанием, какого от себя и не ожидал. И не то, чтобы я считал себя великим грешником. Если я и грешил, то осторожно, по малости. Хотя, конечно, покопайся, найдется и у меня на совести куча всякого мусора, как, впрочем, и у любого из нас. Не был я ни пиратом, ни изменником, ни поджигателем, ничего такого за мной не водится. А что до контрабанды и прочих подобных несерьезных проступков, тут уж ничего не попишешь, я моряк, а всякое ремесло, как известно, имеет свои темные стороны, в том числе должно быть и ваше следопыт, как оно не полезно и почетно. Ну что ж, среди проводников и разведчиков на границе сколько хочешь от петых негодяев. А есть и такие, что вроде нашего квартирмейстера служат за деньги двум господам. Я себя к ним не причисляю, хотя соблазны у всякого бывают, чем бы он ни занимался. Трижды искушал меня враг человеческий, и как-то я даже чуть не поддался ему, хотя не в такой мере, чтобы это могло меня тревожить на смертном одре. Первый раз напал я в лесу на связку шкурок принадлежавших, как я знал, одному французику. Он охотился по нашу сторону границы, где ему, разумеется, делать было нечего. Двадцать шесть бобровых шкурок, одна подстать другой, одна другой краши. Это был большой соблазн. Я даже убеждал себя, что закон почти что на моей стороне, хотя время было мирное. Благо я вспомнил, что на охотников этот закон не распространяется, и что бедняга может уже строить какие-то планы на зиму, рассчитывая продать эти шкурки. Так я их и не тронул. Многие меня за это, конечно, ругали, но в ту ночь я уснул сном праведника, а это первое доказательство, что поступил правильно. Другой раз я нашел ружье, единственное в этой части света какое может идти в сравнение с моим оленебоем. Я знал, что стоит мне им завладеть или даже просто припрятать, и я стану заведомо первым стрелком в наших краях. Я был тогда молод и неопытен по части стрельбы, а молодость чистолюбивая и предприимчива. Однако, благодарение Богу, я победил в себе это чувство, а главное, дружище Кэп. В первом же стрелковом состязании победил честь честью хозяина того ружья. Он стрелял из него, а я из оленебоя, и это в присутствии самого генерала. Тут следопыт остановился, чтобы всласть посмеяться. Его глаза и загорелое обветренное лицо так и сияли гордостью. Но особенно искушал меня... Нечистый в третий раз. Я случайно набрел на шестерку отдыхавших мингов. Сами эти аспиды спали, а их оружие и порох лежали, сваленные в кучу, немного в стороне. Я мог бы их прихватить, никого не беспокоя. Какая бы это была удача для великого змея! Ему понадобилось бы меньше времени, чтобы снять с них скальпы, чем мне рассказать вам этот случай. Очень Ченгачгук — храбрый воин, и он не менее честен, чем храбр, а уж такого добряка поискать надо». «И как же поступили вы в этом случае, мастер-следопыт?» — спросил Кэп с величайшим интересом. «Сколько я понимаю, вас ожидала либо очень удачная, либо очень неудачная высадка на берег. И удачная». И неудачная, если хотите знать. Неудачная, потому что соблазн был уж слишком велик. Но все кончилось к общему удовольствию. Я не тронул и волосу у них на голове. Белому человеку душа не позволяет снимать скальп. И даже не взял у них ни одного ружья. Я просто не доверял себе, зная, до чего ненавистны мне эти минги. В рассуждении скальпов... Вы совершенно правы, мой достойный друг. Но что до оружия и пороха, любой призовой суд в христианском мире вынес бы решение не в их пользу. Призовой суд — специальный суд, проверявший законность захвата каперами неприятельских торговых судов. Что верно, то верно. Но надо же было показать Мингам, что белый человек не станет нападать ни на спящего, ни на безоружного врага. Мне слишком дорого мое достоинство, мой цвет кожи, моя религия, чтобы всем этим жертвовать. Я просто дал мингам выспаться и подождал, пока они снова не будут на военной тропе. А потом, действуя где из засады, а где с флангов, угостил негодяев в должной плепорции. Следопыт любил щегольнуть ученым словцом, подхваченным где-нибудь в дороге, но порой перевирал его и употреблял не в точном значении. Только один Минг и вернулся потом к себе в свой вигвам, да и то сильно припадая на одну ногу. По счастью, великий деловар лишь немного задержался в пути, гоняясь за дичью, и поспел как раз вовремя. А когда он поднялся с земли, пять скальпов... Висели у него там, где им висеть положено. Так что, как видите, поступая правильно, я ничего не потерял ни в рассуждении чести, ни трофеев. Кэп одобрительно хмыкнул, хотя кое-какие положения в нравственном кодексе следопыта были недоступны его пониманию. Так, перекидываясь с одного на другое, и то и дело останавливаясь в увлечении беседой, приятели шествовали к благаузу. Но теперь они подошли так близко, что у обоих пропало настроение продолжать разговор, и каждый стал мысленно готовиться к предстоящему прощанию с сержантом.